Мы продолжаем спектакль Краснодарского государственного театра драмы Бададошкин и сын по пьесе Леонида Леонова. Часть вторая. Импульгайца это я. Бададошкин как бы я. А вам. Ну, прежде всего, подкрепиться, однако, не суетись простояшницей коняк. Распорядись пока. Кто? Жена очень приятная. На гитаре играете? Ну, да, нет. Так, так. Но ну, от игру своему изменяете? Ну, да, не с кем. Приказчик. Сынс. А всё уже лецоне естественное какое-то. Крадёшь, пади. Да нечего. Кради. Но ну, не забывай сыр и хунь ниженных. А от чего у тебя ноги пляшут? Должно от робости. Вы... А да. да. А это это что там у тебя красное такое-то? Балык, ну-ка, дак сюда балык. <смех> <смех> балык. <смех> балык хорошо при молокрови. А я вижу, ты мастера обкаживать нужных тебе. Алло, Дим. Да ведь, но ну, не есть иного человека, только вас, ну и встретишь. Вот тебя, братец, волосы какие-то на балыке. Извини, я в волос не ем. На канале <звы> жильца опасного нет поблизости. Ушёл. Все общие могилы. А это что за тетка? Не зовите беспокоиться, это мамаша из деревни, игра природы. <свят> Глухая, я <свят> что услышь не поймёл? Скажи на милость, какое симпатичное строение лица. Вот в них всегда есть что-то такое странно, но есть овчина от них это несет березовым веником что-то весеннее в них. Так, судя здесь, сел здесь. Ты, сынок, ступай проветрись, я тебя кликну потом. Я бы в уголке. Ступай за погодкой там понаблюдай. Ш -ш -ш. Ступай. Сынок? Да. Ты его берегись, он подозрительный. Братья-то <свят> они всегда подозрительные. Нос имеешь? Как можно без носу? Ребку носы мы распознаю. Нехитрий ты, Аргёш. Ну а чуешь, чем пахнет? Трупцом будто попахивает. Так mm. это у нас от помойки. <смех> это не лечо, но остро слово, но не хитри. Возненавижу, но ну налей. Люблю это, Марко, хотя мне меня... пищевод мне вредно. Ты барин, выкладывай свой товар, чего даром время тереть? Я ведь только виду трёпаного такого, так меня матушка без изъяна родила. Странно сказать, но уважаю приматую твою. Странно, но уважаю. Так вот. Все уже поговаривают. только вслух произнести не смеют. О чем же это поговаривает-то? Да все о том же. О чем ты вчера в бане болтал? Думаешь, гол так и не слышно? А утром он че в лавке? У меня глаза, у меня уши, Бада Дашкин, я везде. Что? Я тебя в руке держу и пальцемой безжалостный Бада Дашкин. Ну-ка, я постучу все-таки. Сергей Петрович, мне письма не приносили? Ты, барин Колышков, то в дорогу не вколачивай. И так еле бредём. Ну, чего тебе? Погоду посылали проверить. <связь> Погода в самый раз. Ну да, мерси, мерси, дружа. Пойди, пойди понаблюдай, пожара нет ли где. Но ты имеешь. Но ну, а деньги у тебя есть? Но молчи, молчи. Я уважаю даже твою тосоломудрее. Странно, но уважаю. Ты же набит деньгами, как семенами огурь лет спо осени. Но скажи мне, Таргаш, что тебе делать с твоими деньгами? Либо повеситься, либо вот купить. И ты же халуй. Ты даже не знаешь, какая нога сладче у индюка. Там у меня мамаша сидит. Пускай, пускай тебя осудит и мамаша. Кстати, обожаю старух. Странно, но обожаю. Россия ждет мгновения высокого лица, что будет, что будет. Ой, черт, я кажется проговорился. Да нет, Валибарин, все в порядке. Не торопись, да бы не оступиться. Я. Исказываю тебя, судьбу. Тебя надо покупать. Да ты барин хоть кончиком покажи товар-то свой. Да, да, покупать, но не это барахло, затмевающее душу, а вещи нетленные, дома, поместья, титул на конец. Ну, губернатор. Государственный контролёр. Статский советник, рождаись сначала, рождаись в нищете, обвитая лохмотьями, Родина, признательно за каждый грош, прижми ее коленкой, Бада Душкин, дай ей в рост, кинь ей монетку. Боюсь, Барин, боюсь, оно и пахнет, да еще слабо, пока пахнет. Я взираю на твою судьбу. Я хочу плакать от зависти, какая карьера. Не береди батошки на да, барин. Ты чёрт, бастич, что? На на выпека, ну выпека для ясности. С твоими деньками такой гранпасьянс можно закатить, что за ласни небес посыпятся. Ты же воздвигаешь себе памятник в твою честь, переименуй улицы. Проспект, скажем, Как тебя зовут? Семены Горож. Проспект Симона Бадатошкина, и на углу памятник. Вот как ты сейчас сидишь. Только погрустненее. Ага, погрустнее, торгаш. Великое всегда грустно. Чёрт! Симон! Это почти гремит. Ты самую Россию покупаешь за четвертак, ну, в переносном смысле, разумеется. Ну что ты смотришь? Что ты смотришь? Что? Ну, беги, беги, придай меня. Mm -hmm. Тебя дадут 2 руб. на это положишь его на одно громадного сундука, а ползи на чреве, тебе дадут 2 руб. Нет, я людей что? Mm -hmm. Я истинных людей очень mm -hmm. что? Э, слушай, Варенок. Mm -hmm. А какая нога всё-таки слаще у индюка? Ну что ж Да на Каторреон Спит явно жёстче. Сообразил? А Я могу отвезти тогда. Они наклиют и ждут. А добеги, я подожду, а. Ну ладно, я тебя завтра привёл бы самого. С ним и решай. Моё дело сторона, но постарайся ему понравиться. Важный старик. Ага. Ну как? А. Решил. Сердце велит. Барин. Э, скажи только. А -а -а. Ну что? Что? А, а ты а -а. не про хвост. Что? Вот ещё. Прощевай. Пока. Столковались. Объе говорит он тебя, высосит и дудку пустую оставит. Играй тогда в дудку-то. Да молчи, молчи. Вот пальмо, пальлей. Почему росея не пальта? Ой. Да и пальмёшка-то дохлые. Гнали бы вы жулик от Папаша. Уже больно доверчивы стали. Не вопиду бароз. Ты мне этого баренка береги, пакедон, да он Россию продаёт. Россия Папашне гардероб. Ты милый, если от России, то и крылышко достанется, и то под конец веков хватит, а бать. У ней милый крылышко сытный, та-та. Ну, чего примолк? Я подожду, мою. Не думать, не думать, спать пора. Ну, марш по кануркам. Ох, шлема мен. Ну, пойдём и мы, мать. Аж. Здесь ходят, пать. Ой, сердце упало бы. Вот так упадёт, когда ты уже не поднимешь. А нет. Всё целое. Шкаф на месте, замки на месте, причудилось. Я всё слышу, мать. Всё знаю. И вот червь в земле ползет, мрак грязет, а я слышу. Ну-ка, гляди, вот он мой смех. Это камни, настоящие камни, мать. Они игреют душу. Ну-ка, дай ладонь, слышишь? Дай ладонь. Вот эту брошь я купил у баринки одной. Ее высылали, даром отдала и руки вдобавок лизала. А вот цепь. Вот на нее прикуй велика она мать, и он не перекусит ее. А чем я был тогда, сорок восемь лет назад, пастух, прыщ на дырке? На времена плывут, в них отражаются звук бы. Мы еще поживем и как поживем, мать. Что и поделать? У неё с волосами-то не придумаю. Не увмёшь никак. А вот за границей, ваушка, стригут, волосят. Баба, а под бобрика замилую душу щи голяет. Тоже и бред говорят. На плешь картину нарисуют. Цветок там какой? Али-барашек. Лавка ты же ведь глухая тебе всё равно ну и внучок у тебя ой сожмёт душу выдывик напрачь хочу дно любовь и что такое любовь и никто не знает а Но что-то вчера говорят, в грозу-то столб электрический взорвался. Можно к тебе? Входи. Собравлась Настя. Еду. Проститься зашла. Ты одна? А и ещё передай, пожалуйста, ему, ну, мужу своему, колечек. Он мне подарил в прошлый месяц. А мне больше не надо. С бирюзой, что ли? Угу. Ладно. Ты о чём это? Ай. А что, завидно? Столп-то давишний. Смешно очень. А вдруг стоят они стоят. Да и почнут вдруг за дружкой взрываться. Вот треску что будет. Лекарства что ли от тоски нашла? Ну так известно. С осчастия люди смеются. Анна, ты, ты с Никитаем, ты не заживайся. Людей в мире много, кроме волков. Ой, да мне бы отсюда бы только вырваться. Ты сейчас уезжаешь, да? Да. Ну прощай, сестра ведь. А меня, Настька, не взяла с собою, а? а? Я поедилась по рваней. У меня прачкин капот есть. Тише, не китай. Куда ты, грешник? Видишь, раздета сижу. Ничего. Я не смотрю. Поезжай, Настька. Отправляйся. Никуда она не поедет. Прощайте. Не видишь разве? Она стыдится нас. А не совесть на тебе? Отцовскую жену любить, а? Не грешно ли? Вон бабку спроси, она у смертных ворот не станет врать. Осторожно ты, услышат. А вот не хочу, чтобы осторожно. Вот встану на подоконник, да и закричу. А чего мне удачу-то свою скрывать? Молчи, глупая. Пусти. Пусти. А ты в самом деле потом сокричу. Да разве об этом кричат? Дай ка платок. Знамит меня. Теперь от другого знабит. От ожидания. Ты приготовься заранее и звощикамийми. Я уже билеты взял. Какие билеты? Ошалел, что ли? Зачем шалить? Погода прохладная, билеты ехать. Я нончи либо выше всех вознесусь, либо озем брякнусь. Куда ехать? Прости, кисель. Ты ещё меня попроси. Может, я с тобой и не поеду. А может, я его люблю? Отца-то твоего, а? Ну, чего замолкнул? Папаша идёт. Я лучше уйду. Доладна ты стала, Анушка. Все молчишь, точно Герин на весах сидишь. Ну присядь, посоветуй что-нибудь. Что ж тебе советовать-то? Ты и сам Жох. А все-таки как мне жить, что пить, где деньги копить? Сон мне нынче снился. Вот будто расхожу я на небо, а там везде ситцым торкуют. И всё ситит, ситец. И вдруг из-за уголышка выбегает ко мне. И сыны-то у тебя все куриные. Это от скуки. Вот погоди, куплю себе высший чин, и тебе дело прорва будет одни букет читать. Что? Благо скажешь, меня нарядить, лик мой приукрасить, и покойников убирают. Такие бывы от красавцы лежат на стёжке на кольцо. Привык я к ней. Снегитаем хотел в жизнь пустить, и порчено это всё ж своя. Всё имеешь. Чего ещё тебе надо? любви хочу с китаем застану зарублю вот так обоих в кровать и зарублю из закоют под пододошки и золото твоё зря повянет папаш папаш приехали баринок и старик какой-то Папа, жпи ты свлеешь, он мне 2 гривен и дал. Ну зачем, чтобы халуя хожу? Копейка-копейка, да. я также начинал, дурасинка. Привет. При Да что такое? Ну что за беспорядок такой? У вас приберитесь, приберитесь скорей. Не сюда. Там он сам раздевается. Я уже всё обговорил. Угу. Да, кстати, я гармониста пригласил, чтобы заглушать заседание, понимаете? Ну, в отношении лишних ушей. Короче, ты ты да, баринок с тобой не проходит. Только создателя ради поаккуратней с ним. Он такой щепетильный, понимаешь? Львиная порода, голубой жилы человек и потом родня, высокая родня. Брат, что ли? Ну, ну нет, ну что-то вроде дяди. Ну, пойдём. Ну, пойдём встретить-то, пойдём. Ладушко. Иди сюда. Что не кидай. Вот что. Ты за дверью встань, а как хлопну, входи. Ой, бойзненьки, таишка. А ты зажмулся. Коли страшно. Об коврик не ступить, сваж светлость. Ножки тряснут, станут хроменькие. Э, да вы меня не держите, я не сбегу. Пап мило, ты ваш Светлас. Пожалуйста, сюда сядь. Ну вы, вы займите пока гостя, а я мамаш вида, нака ну бабушка. Ну как по идее, ты тогда. Вы знаете, у меня тоже мамаша есть странно на неё. И тоже во всякую чертовщину верит и кричит тоже. Вот я вас с ней познакомлю, будете вместе там ковры вышивать, кофе. Вам от окошечка ваш Светлас не задует. А та кошечкой? Нет, бл благодарю. Кто такая вот эта дамочка, которая вышла? А то могу закрыть, а? Закрыть. А нет. Почему? Благодарю. Большое дело затеваете, ваша да, светлость. Да-да, порядоше, великое. Да-да, значить, шикарней жизнь будет. Прокофила, ж ней, не, не ты, ты, пугайтесь, ты. ваша светлость. Я пошутил. А-а. Шутник, шутник. А это бабочка. Очень, очень, очень приятно. Я люблю приятных, красотки, красотки. Я знаете вообще люблю. Хлюсик бы вам от окошечка не нагнал. Нет, ничего. Вла благодарю. У нее должно быть сто любовников, и ты тоже должно быть за ней. Вы бы знаешь, помилуй, я уж одной ногой того, да, да ну. того. О, да, того. Вот. А, а я вот её у тебя отобью. Я буду в нём 101-м, а тебя позову Да поставлю за дверью сружьём. Она вся в родинках, ваш свет. В родинках это ничего. Я люблю родинки, родинки это у неё глисты а ваш свет. А я я люблю глист, что ты, ну ты, ну ты не хами, брат, не хами. А вот я остальных хозяин, принимайте гостей, принимайте гостей. Вы постарайтесь говорить баритоном, князь, о чёрте, не знаю, я... как и место разговариваем. Я, я, я, я баритоном. Ну, ну благодарю. Ну, так, ну, так, проходите, принимайте, гостьей козя. А, ладно. И тебя, боринок, то соблазни. <свист> Всё, там будем. Да Счастливый. когда это наконец кончится? Укротить его в шорту. Стой. Ш жилец дома, жилец. Тихо, в строгой очереди знакомьтесь с князем. Здравия желаю, ваше сиятельство. Да ты как видно из солдат, братец. Так точно. Сракался с полком в севльском на Карпатах, а потом как нашего брата это шарахнули, ведь всё измена. Мы даже Нет. Есть, уж ну, клали. Вы, саки ну, от пастыга. Подскеков... Хорошуть, очень, очень хорошо. Ну, прекрасно сесть там, Багдад. Багдадкой сесть. Рекомендуюс Крутилин Фока Матвеев. Фока Матвеев. Баргушов. Фальш. Ну, Давай. меня зовут странно, не удивляйтесь. Серафим Петрович Вошкинс. Ну, прекрасно Вошкинс. Содёр мне теперь Джордж. Что, скажи мне? Ты приговорить этом гармониста с лестницы. У вас гармонист совершенно свой человек. Прошу. Прошу. Гармониста. Гармонист. Эй-эй-эй, всё, всё, всё, дружок, дружок, сядь здесь. Сядь здесь, как вот как скажу: и играй. М? Разное, разное играй, князь. Позвольте крохотное вступлениецы для новичков. Прошу. Господам. Рождаясь сначала, рождаясь в нищете и повителях мощья, миродина. Она она она признательна за каждый грош. Дайте ей монетку, господа. Да газеты читаете? Газеты. И... Вы понимаете, из под да. Родина, она м Она, она признательна за как вы, вы дайте ей, дайте ей монету, господа, ведь мы, мы же решили пожертвовать кремлем. Тихо, а -а -а. тихо, -а -а -а. <sed polynes> и по камушкам, по кирпичику разобрали весь этот забор. Тихо, <sh> в три. В сими палатински Казани приветствую зарю, зарю какую а, зарю. Да не мешайте же. Надо, господа, ветер попутный дует, смело поднимается парус. За нами пнёт. Это... Какая, какая а, планета. Да не мешайте же сосредоточиться. Ну, господа! Мы приветствуем вас. Так, не фигароцкого купца. Мы приветствуем вас как продаплазу. Деньги-то. Деньги кому вносить? Да погодите вы с деньгами, ей-богу, подождите, остальные. Вы да, я... Имеющий высксца. Ам. Um... Не имеющий, очень хорошо. Итак, господа, позвольте перейти к делу. Деньги вносить и восветлось. Не спешите, граждане, не спешите. Россия велика. Всем хватит. Слушайте, но ну что же вы все гнетесь так? Ну, ну, что же вы гнетесь? Да так? у меня, у меня прям ботинок все время что-то. Вот ну, еще развлечься, вот черт возьми! Ну что же вы, господа, хотели бы получить вдоль? Ну столь недалеко мы светлым будущим, пока по по по слову апостола произойдет обличение вещей невидимых. Но ну, что ты скажешь? Да говори уж ты уже. Я он, тут на бумажке написал, а там самому как-то неловко. Вот. Ну когда? Позвольте ознакомиться. Как сюда посмотришь? Так что? Что? Что ты тут написал? Архимадрита. <свист> да ты, <свист> ты, <Normal>. ты <свист> что? Мы что это вы? Ты в своем уме? И не извольте сомневаться семью семь сорок девять. Да ведь Архимадрита лицо духовное. <свист> как <Коблядь, свист> <кризит, свист> я в кризисе, так тоже я же на личном не наличные, нет, нет, плачу. Не, не, Я, я с детства пристрастия к этому я. делу имел, да Пафаша подгадил, Топ по торговой части меня поощрял. Ну, ведь пер человек торговал очень торговал. хорошо. Слушай, только ты запомни, ты должен, понимаешь, ты должен духовно просиять. Ведь ты же поведёшь свою паству туда, туда, к немыслимому солнцу. Ну, да. танцию, во мне. Ну, братиц, какая квитанция на Хемудрит? А ты, ты знаешь, что у Мнота выбрало Мно каналья. Я, я я сознаю. Ну вот лавку тебе придётся за. Нет, хорошо, хорошо, хорошо. На жену перепиши. Перепиши. Ну, молодец. Молодец, на жену пере. Так, что дальше? Ну, Варгашев. Ну что? Ну что хочешь? Чинь. Что ты мне предлагаешь? Мне не надо ничего. Я даже спасибо твоего не надо. Ну, хорошо? Хорошо. Мне в павлинье перо на лицо ага. баран. Я так дам от сердца. Так, прекрасно. Прекрасно. Ну, ну теперь выбода должны. Нет, нет. Сначала я в Вошкин, в Вошкин. Именится бы мне с прудом, и чтоб карпы в пруду. Карпы восхитительно. Выйдешь в закат к лозничку, они иплылу золотые, сердитые. Кинешь же сетничка в воду, они ж уют. Щекастые такие, ровно свиньи. Хоп. Хороша. Ну достал. Вот всем пескам. Мне сучи ногами. Понял. Карпов сам разведёшь. Деньги давай сюда, быстро деньги. Деньги, деньги, деньги я сейчас. Да и то все деньги на театр, да на портвейн уходят. Так прямо и не купишь ничего. Эх, хорошенький я одной именицы на Оке присмотрел. До да от станции далеко. Чёрт, да куда же я деньги-то подевал? Ха, вот они, оказывается, в башмаке. Послушайте, однако что он даёт? Слушайте, вы, вы мало даёте. Да мне мне немного и, и надо, а если даже и пропадут, то не жалко. А если что, то можно и без имени, сам построюсь. Не да, азберезить черт с ним. Слушай, ты в Якутской губернии тебе именец. Натяг, а так он стараешься, стараешься. А кто оценит? А аукционист при России скажет. Не обидно, а. Жилец. Давай. И народ да. Денчишим трудовой. Братский союз свобода. Волачок. Я... Ну. <свят> вы, наверное, так <свят> кое придумали, что все такхнут. Всё думаю, как бы поскладней. Какой вы выбирайте, выбирайте, выбирать время тёр. Губернатора-то да как же? А а думали devkit стрелять будут. А, да, да, да, так, да. так. Губернатор, конечно. Опасно. Хмм. Предводитель дворянства, например, как он нравится? Очень почётно. Но вы же сами говорили, он растопщик. Ну и будет он но... ну, идти только дворянам будет раздавать, что из того? Так, ну как же? Наконец. Вы знаете, можно, пожалуй, в камергеры. Но предупреждаю хлопотливо. Вы знаете, а, а в общем, приятно так челиться. Вы знаете, карета, мундир, приёмы. На камергеров у меня большой спрос. Ты не переживай, все я там были не те ли чистые, веду рассказ о тонких ночи ясные, о тончах. А ещё там выше-то что? Э, выше-то. Да. Нор ну, хирей. Тайный советник. Ну тебе тайный-то клич сутый, подпух малость. Feldmarschall, наконец, барин. А фермашал у ордена положен. Слушай, за ордена особая доплата, разумеется. Во! Нашёл наконец. Ах, ну слава Богу. Я примёл золотые гири великим пополнением вина. Всё добыл за ластью зори, чтоб ты владела мною ладна. Да, да, да, за вас всем ждём. Ай, голова-то ровная картонная стала. Теперь не китай, эй, не китай. Вот оно племя моё. Ну, вали. Чего хочешь, проси, даю. Я жизни своей доволен, Папаша. Мне ничего. Гребёночка вот только у меня сломалась. Э, ребёночку дурачку. Ему город запиши небольшой, чтоб сидел там и правил помаленьку, и посреди полной тишины, без налогов, без жильцов. И пускай все тебя обожают, и ты тоже всех обожай. Господи, не китай. Бери Калугу. На что мне Калуга, папаш? Из Калуги ж тени свались. Эй, бери, правь и властвуй. Ты шемязрелая, чего тебе на ветхам будеть торчать? Наська меня покинула, всё тебе. А мы с тобой что? Да мы по берег всей России вывеску на Калуге, Бададошкин сын. Бери Калугу. Не ломай, Сибирей, не задерживай. Что ж, я из отцовской воли не выхожу. Эй, гармонист, играй теперь в нашу честь. Возвышенные подошшки на их праздные. Управление, благословение в благ. स्वे नाम स्पष्टी गुआ दूसत्री श्री ले दाए नाजोर बीच दाए नाज Дикеташка, на ключи сам. Вот сам и плати. Гляди на нас, барин. Слов моих нету за почёт такой. Да не казню твою светлость твоя, а? Я сам вложу. Пусть никто в целом свете не знает, сколько Никитай Бодадошкин дал. Э, князь, князь. Ну я даже что он делаешь-то? Ну вот и всё. Теперь складывайтесь. Так что? Шуть как он с нами разговаривает? Ты не сём говоришь? Парень на монкилке не шутит. Какой мне порыж <свят> с дураками шутить? Складывайтесь, сказал. Это <свят> же грабеж всего этого свиди меня. А мой, а мой ссорится <свят> со <свят> мной, барин, с Никитаем <свят> Бодадошкиным говоришь? Ну что ж. Ну войтиши, покупатели. А у меня полно по не тих, и всё с ноготками <свят> людишки. Ну, тише. Совсем <свят> <свят> тихо. <свят> Вот так, миленький. Так ведь деньги то на святое дело. Пardon, pardon. Благодарю. Это уже притон какой-то. Отдай шину! Тише, фермаршал. От тебя баба стонет. Она ведется тебе на конь сесть. Пушка бахнет, труба возгримит, вся причина из себя и вылетит. Мне колуга-колугой, да колугу на себе не унесешь. Анушка. Фреди, я тут дураковинки на скрёб посчитаем. Так. Так. Нуж, что там Фока Матвеев дал, а? 85 силковых за Архимандрит, это так. А что там Багадатка за околоточного? 130 силковых. Ты смотри, а? От полного сердца 15 силковых. И за имение, а? Вошкин, трёшница, а? За сколько? В России это продаётся, а? 233 выходит. Подешевее аломатушка. Постереглись. Маловато дали. Ну? Фока Матвеев, доложи до круглого. Не держи шкуру, это живой ведь. Ну, доложи, а доложи, хуже будет. Ну, а я домой пойду. Давай ты что-нибудь, я много не беру. Слышь, Багдад, с дурака по Шевстинки умному Валенцы. Мошкин. Давай ты, хлюст, а? Нет. Что это у тебя? Часы? А, на ходу-то анкерным. Давай часы, давай сцепкой. Ну. Ну вот на дорогу и хватит. Дай хоть половину, ну, расход же ей бог. Ну я этого княжешку суглов взял, месяц кормил, пока он уверял. Я же гармонисту свои кровные платил. Ну, а ты мне такую музыку испортил. Ну-ну. Ай, ну. слушай, ну кого же ты, ну кого ты стрижёшь-то? Да ты же актёр! Актёр без работы на востриж. Дай Да. И мое благородство. Благородство не держим, вещь опасливая. Но ну, а теперь вон. Все вон. Может, я спать хочу. Анушка, проводи Боринка до да запольтами там последи. Вот ещё тоже старуха, таскается круглый день. Надоешь ты мне. А вы бы прилегли, попашь, отдохнули бы. Мать. Правда-то есть на свете. Волков какая ж правда, Волков зубы. Вот и покончилась слава моя. Нерял злодействовал, людей жевал, подкопы вёл в стацкие, фермаршалы избирался халуйской масти шатия. Да что ж это с души-то, что нас истощили? Россия петля моя. Я горю ж тобой, с тебя выйдет прок. Ты как насчёт слонов-то соображаешь? Слон из редной насекомое. Вот-вот. Я тебе ключ к-то давал, ты не потерял его? Притомился я, папаш. Какой ключик? От лавки, что ли? Зачем от лавки? Я другие ключи ещё. Больно нужны мне ключи. Исключей штени сваришь. Я бы отвернул за ты бы ключик-то вон на краешек стола и положил. Я только возьму немножко, а ключик назад отдам. Яй сам, андам, я и сам потерять его боюсь. Душа у меня за вас болит. Зрес у роп льёти. Ты, сынок, Санушки-то живёшь, что ли? Ты живи с ней, живи. Бабочка молодая ласки хочет. Всяка ветка под дождь тянется. А я, э, он какой грип. Вот мы с тобой поделимся. Что мое то я сам возьму. Я бы тебе не китайшкой кроватку подарил. Брысь, эки скверновец. В люльке ты у меня качался, на коленях сидел, руки мне слюнил маханькой и не задушил я тебя. Зато ему ко мне нони. Ну, звощих стоит дожидается. А ты прилёг бы, хозяин, зазорно купцу на полута сидеть. Ты его покороул, анушка. Как бы мне его не зашибить, не взначай. Анушка, я же живой ещё, тёплый, а пощупай меня. Слезата моя упадёт на него, льнет. На его чугунная слеза нужна, да потяжельше. Лежи. Ты заснуть постарайся. Ты ему подушку подложи. Папаш, это ключи от нижнего. Какой? Этот? А, от нижнего, от нижнего. Там бумажки-то не рассыпь. Э, -э, -э, -э. ты, бабк, куда опало умело? Сейчас, сейчас. Где эта? Брошечкой. Я тут приглядела голубок в небе. Шали. Шаль у меня такая есть, тёмная. С бурзничкой. Да ведь ты ж не Мая, бабка. Ой, не Мая. Ой, забыл, забыла я. Не Мая, какая, какая у, у старухи памятьи. Вот чудеса-то начались, а? Не мы я заговорили. Чего что молчал, это все сроки. И, та, и, так это все ж сынок мой. как только мы, значит, вышли с вагонута, а он мне и говорит: "Ты говорит: "Теперь не моя", всё говорит: "Смотри и мне доноси". Так, и тот с одного страху, а не неешь. И да, ты же глухая вдобавок. А вот что глухая это точно. Вот ты говоришь? А по мне, вроде бы как Вода шорчит. Ты всё слышишь, только прикидываешься. Господи, они мне ещё не верят, что я глухая. Ладно, на поезд не опоздаем не в Китай. Да. Я уж и готов. Ну, всё в порядке. Присядь на дорожку. Присядь, бабушка. Двигайся, Анушка. Ну, вы поправляйтесь, папашка. Ой, и тут все выигрып. Эка чистая работа. Хованучек, Хованучек, сынок, а. глянь в окно-то, поехали и сидит ты как важно, псаф сын. Не китайушка, брошечку та отдай. Зачем тебе брошечке? Неряй, неряй, некитайка. Где-нибудь тебя татушат. Вы слушали спектакль Краснодарского государственного театра драмы «Бададошкин и сын» по пьесе Леонида Леонова. Действующие лица и исполнители: Бададошкин, народный артист России Анатолий Горкун, Анна его жена Наталья Иванцева, Никита его сын Олег Метелев, дом на Ивана его мать народный артист России Идея Макаревич, Настя Екатерина Иванова. Крутилин, заслуженный артист России Станислав Гронский. Крутилиха, заслуженный артист России Инна Станевич. Багдад Багдатыч, Лев Иванов. Жена Багдада, заслуженный артист России Ольга Светлова. Барин, заслуженный артист России Александр Катков. Князь, заслуженный артист России Степан Шмаков. Вошкин, заслуженный артист России Александр Катунов. Варгушев, заслуженный артист Башкирии, Растислав Ярский. Жилец Вячеслав Войтов, гармонист, заслуженный артист Пётр Петров. Режиссёр-постановщик Рудольф Кушнарёв. Режиссёр радиоспектакля Евгения Бабич. Звукорежиссёр Владимир Булаев. Помощник режиссёра Галина Геогенова. Редактор Татьяна Маколова. Российские театральные сезоны. Радио России.